Сергей Греков. Рестройка миров. Книга вторая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Ритор и Барт. Скажите мне, как я должен был понять, что эту летающую тварь нельзя убивать? Спрашивал Олег Угор, который безмолвными великанами нависали над ним. Какого хера в интерфейсе не высветилось, что будет наказание? Целых 10 жизней. 10! Сейчас, если мне повстречается торговец, нечем будет расплатиться. Урон ножа совсем маленький, атакующих умений и навыков нет, зелья тоже отсутствует. У меня есть яд, который действует на людей. Но толку от него? Разве что самому прямо сейчас отравиться». Светлов сидел в гроте, закрывающем его от пронизывающего ветра, и разогревал остатки индивидуального рациона. Монстр, который аннигилировался десятью минутами ранее, Принес только разочарование от бессмысленно потерянных возможностей возродиться. Неподалеку лежали не неразвоплотившиеся тушки пернатых созданий. Олег и не думал подходить к ним. Зачищенная локация позволяла не беспокоиться о выживании, поэтому Светлов решил пока остаться в ней. «И почему я сразу не раскидал характеристики? Диадема, я понимаю, что ты крайне полезная, но могла бы ты не так сильно влиять на мое сознание!» Олег задал вопрос предмету, найденному еще во время прохождения портала «Ловушки» со старым сионником. «Если рассуждать логически, то всегда нужно сразу же раскидывать все очки по статам. Это и лосю ясно будет. Так какого лешего я поперся сюда, имея запас этих характеристик?» Светлов заглянул в интерфейс и снова вздохнул, увидев, что количество жизни равняется нулю. «Да уж, вернулся к тому, что было». «Хорошо, что мифическая скрижаль убрала действия неизвестных артефактов. Теперь у меня не будут сниматься жизни каждые сутки. Вот только смысл от этого, если меня случайно может убить какой-нибудь псих или моб, и возродиться больше не получится? Эх, сейчас бы кофе горячего попить». Перед глазами Олега вспыхнули неизвестные символы, переливающиеся разнообразными цветами. А затем за этим раздался неведомый шум который физически давил на барабанные перепонки. Светлов схватился за голову, он пытался унять шум, заполняющий все вокруг. Не помогало. Капли крови из носа стали медленно падать в разогретую еду, образуя неаппетитную смесь. Все закончилось так же резко, как и началось. «И что это было?» «Намек, что мне нужно валить из этой локации?» «Да, скорее всего». «Бар здоровья ведь ни на один пункт не опустился». «Ах, придется пообедать в другом месте». Олег собрал в инвентарь остатки пищи, а после аккуратно пошел к тушкам крылатых тварей, которые не исчезли после смерти. Системные ботинки по-прежнему скользили по промороженной поверхности, а опустившийся туман колол лицо кристаллами льда. Первый монстр сразу же порадовал Светлова. Попалось невстречаемое ранее ювелирное изделие. «Браслет. Ранг необычный». «Интеллект плюс восемь, удача плюс четыре». Три другие твари дали два перстня, увеличивающих силу, и выносливость по одному пункту, и какое-то зелье. Свойство склянки, несмотря на высокий уровень восприятия, увидеть так и не удалось. Олега это удивило, ведь за счет трех надетых колец показатель этой характеристики достигал уже 67 единиц. Быстрый осмотр локации больше ничего не дал. Светлов поспешил на выход, опасаясь, что система накажет его за долгое нахождение на зачищенной территории. Портал, с помощью которого можно было вернуться на землю, находился рядом, но путь к нему преграждала трехметровая трещина. Олег подошел к самому краю и заглянул вниз. До дна было несколько метров. Гладкие отвесные стены не позволяли безопасно спуститься, а после — скарабкаться обратно. Несколько системных предметов лежали в самом центре, привлекая внимание своей блестящей поверхностью. Да уж, пора все-таки посетить места, в которых смогу приобрести спальник и несколько мотков прочной веревки. Надеюсь, что не все магазины выгребли под подчистую, а ведь у меня было несколько тросов. Жаль, что они стали непригодны. Неуверенно разбежавшись, Олег с легкостью перемахнул через горную щель. Он оказался прямо перед столбом света, который принес приятную новость. «Получена одна жизнь. Получено три очка характеристик. Покинуть локацию. Да, нет?» Олег выбрал первый пункт и сразу же переместился в привычный мир. Солнце, даря теплые лучи заваленному снегом городу, проглядывало из-за туч. На улицах стало больше людей, кутавшихся в теплые куртки. Рядом стояли два незнакомца. В руках они держали малосольные огурцы и граненые стаканы. До Светлова донеслись слова. «А эти, в который раз говорю, что...» «Ты давай разливай». «Это произошло повсеместно», — произнес первый, разделяя слога. «Инициализация ведь прошла со всеми». Второй кивнул и материализовал в руке литровую бутылку водки, которая стала на четверть заполнять стеклянные емкости. Они чокнулись, а после опрокинули в себя стаканы. Каждый выдохнул, занюхал огурцом, а затем аппетитно захрустел. «Так вот...» Инциризация прошла со всеми, и эта непонятная хрень, значит, тоже. Но ты вот посмотри, у всех носы в крови, при этом никто не умер. Эй, ты откуда здесь взялся? Последний вопрос адресовался Олегу, который слушал двух прилично выглядевших алкашей. Из локации, односложно ответил Светлов, не желая вступать в разговоры с этой братьей. Согреться не желаешь? А то вдвоем со Станиславом Викторовичем скучно. Говорить он теперь нормально не может. Первый засмеялся, указывая глазами на початую бутылку. Олег, подумав, согласился. Лишение десяти очков жизни и постоянный холод не оставляли шансы на отказ от такого заманчивого предложения. В крепкой ладони первого появилась кружка с надписью «Босс». В нее сразу же полилась сорокаградусная водка. Стаканы тоже обновились бледненькой. «Ну, давай знакомство!» Три емкости звонко стукнулись, нарушая зимнюю тишину, которая стояла в начале июля. Два больших глотка обожгли пищевод, приятно разливаясь и заполняя желудок. Олег закашлялся, ощущая, что щеки начинают гореть. «Вот! Теперь хоть на человека стал похож, а то стоишь в вязном платке, весь важный такой!» Мужчина опять засмеялся, протягивая огурец. «Говоришь, что из локации только пришел?» — Ага, вон и стой, — сказал Олег, указывая на слабо мерцающую арку. — Зачистил, значит, всю? — Молодец, уровень выше второго был, — уточнил мужчина, взглядом спрашивая, будет ли Светлов еще. — Нет, мне, пожалуй, хватит. У вас случаем кофейку не найдется, а портал десятого уровня был, — непоследовательно ответил Олег, жуя сморщенный плод. — Десятый? И ты один справился? — Силен ты, брат, ох, силен. Ха! Одежда системная на тебе. «У меня только растворимый, но горячая вода есть. Будешь?» — спросил незнакомец, доставая банку. Бренд носил имя легендарного бразильского футболиста. «Ух ты! Раритет какой! Лет двадцать не видел!» — сказал Олег, игнорируя первые вопросы. Буду, конечно!» «Да нет! Нет, это не тот, Пеле, что раньше. Дом у меня завалял съемка, вот ты и пересыпал в нее. Тут черная карта! Отцу царству ему небесное. «Подарили в начале нулевых настоящий пепельниц, так что окурки не заполнили эту банку. Тебе лет-то — непосредственно поинтересовался мужчина. «А то твои слова про двадцать лет немного смущают. И зовут как?» «Олег», — сказал Светлов, пожимая широкую ладонь первого незнакомца, а затем и руку Станислава Викторовича. «Так скоро сектор газа смогу кричать в пьяном угаре». Мужчины переглянулись и засмеялись. Они держались за животы и не могли остановиться. Олег недоуменно смотрел на двух людей, которые с каждой секундой хохотали все громче. Через несколько минут они пришли в норму. Меня Сергей Михайловичем зовут. Ты внимания не обращай. Просто вспомнил, что в 97-м году отчебучил такое под эту песню, что вспоминать смешно и стыдно. И не смотри на меня так, не расскажем. Улыбнулся первый, вдыхая воздух полной грудью и пытаясь успокоиться. «А, тебе сколько? Сахар нужен?» «По две, и того, и другого», — сказал Олег, наблюдая, как в воздухе появился рафинат и чайник. Новоявленный знакомый материализовал столовую ложку и бутылку с янтарной жидкостью. Мужчина отмерил несколько миллилитров алкоголя, добавил его в кофе и протянул кружку Светлову. Последний благодарно склонил голову. О этом деле главное не переборщить. Кофе крайне хорош, когда в нем есть несколько граммов бренди. Сам попробуй. Так ты из локации пришел? У тебя там тоже визуальные и слуховые помехи были?» — спросил Сергей Михайлович. «Да, я думал, что система предупреждает, чтобы я долго не задерживался в зачищенном месте и не предполагал, что это происходило повсеместно», — передразнил Олег. «А почему Станислав Викторович молчит? Инициализация всех нас вылечила». «Думаю, что и не мату убрала». «И личный вопрос. У вас ведь отсутствуют классы?» «Ты бы, кстати, лицо снегом протер. Разводы кровавые остались. А классы у нас есть. Как и мне быть? Говорилось же, что всем людям они достались. Я, например, Барт, а мой товарищ Риттер. Поэтому и не говорит». Парадоксально заявил новый знакомый. «Стоит ему пару слов произнести, как все начинают замирать и слюнь пускать». В низких локациях против мобов хорошо работает. Вот только и людям из групп достается. У него, как я понял, потом развитие будет. Сможет направлять свою силу на того, кого надо. Но пока что эта особенность действует на всех. А ты кто? Что-то со зрением связано?» Олег уже несколько раз говорил, что его глаза изменились. Влияние каруанского кольца перестроило зрительный анализатор. Светов подумал и ответил. «Да, я теперь кошатник. Могу видеть в темноте». Это бывает удобно. Фонари и факелы с собой носить не надо». «Удобно-то оно удобно», — сказал Сергей Михайлович. «Только бесполезно в бою. В локациях всегда есть свет, хоть и не особо яркий. Не обращал внимания, что ли?» «Обращал», — ответил Олег, делая очередной глоток обжигающего кофе. «Ходил несколько раз группой. Обсуждали, откуда свет в переходах. Хотя, если судить о переменах, что затронули наш мир, меня это не удивляет». «А вам локации не встречалось, в которых бы ничего не было видно?» «А, есть одна такая, недалеко от Озерков. Там сейчас много людей ошивается. Все пробуют продвинуться в подземельях», — сказал мужчина, подставив стакан, который снова стал наполняться. «А что за локация? И почему много людей ошивается?» — спросил Олег с безразличием в голосе. Внутренне же он напрягся, понимая, что это может быть очередным шансом. «Так первый уровень подземелья любой может пройти», — ответил Барт. «Там момбы все нулевые, да и второй тоже не вызывает никаких проблем. Возвратиться можешь только через смерть, но за каждую ступень тебе дают одну дополнительную жизнь». «Тогда почему все не набивают себе бесконечное количество жизней?» — задался вопросом Светлов, перебивая собеседника. ха там ограничение стоит. Странно, что ты не знаешь. Я думал, что каждый уже там побывал. У тебя есть одна попытка в двенадцать часов». Потом можешь попытаться еще раз. Но начнешь с того уровня, где ты остановился в прошлый раз. Мне кажется, что там бесконечное количество ступеней. И чем дальше заходишь, тем лучше призы. Станислав Викторович, ты ведь на четвертом уровне погиб. Задал Барт вопрос Ритеру, который все так же молча кивнул. А я на третьем. Несколько жизней, мелочь. А вот предметы там дают хорошие. Что за предметы? Спросил Олег. И что будет, если я попробую зайти через другой вход? Станции ведь у нас много. «Не имеет никакого значения, где заходишь. А вот про предметы не расскажу. Я ж не спрашиваю тебя, что за силуэт обруча на твоей голове прорисовывается под платком. Сходи, узнаешь. Викторович, еще одну распечатаем, или пойдем уже». Поинтересовался Сергей Михайлович у товарища, который тут же материализовал в руках очередную бутылку. «А с локации-то что?» — вспомнил Светов. «А то я на метро отвлекся а, -а, а так рядом стоит. Она больше тысячного уровня». Когда входишь, написано, что нужно продержаться в ней две минуты. Про пресс ничего не известно. Я сунулся, силы решил проверить. <с> в первую секунду ничего не было видно, а во вторую я сразу же погиб. Мимолетно увидел, что я получил больше десяти тысяч различного урона, и каждый был с семизначным значением. Если есть много дополнительных жизней, <с> то сам проверь. Ее очень многие смотрят. Вдруг кому-то повезет. «Викторович, наливай!» Сказал мужчина уверенным голосом, который не вязался с количеством выпитого. «Присоединишься? Или еще кофе?» Олег недоумевал, почему эти два человека так легко и просто общаются с ним. За последние двое суток на него нападали, пытались ограбить, и много раз говорили, что не чувствуют в нем лидера. Он в очередной раз заглянул в интерфейс, проверяя наличие у себя класса. Такого пункта не обнаружилось, так что теория его тезки рушилась на глазах. Он снова заметил, что не распределил характеристики, хотя собирался сделать это еще в тот момент, когда находился в локации. «Найду безопасное место, сниму диадему и спокойно все раскидаю. Плохо, что нет возможности записывать планы на будущее. Удобно было бы, если бы они всегда висели перед глазами». Подумал Светлов, после чего проговорил. «Нет, спасибо, добрые люди. Вы меня и так подогрели, обобрали. То есть подобрали, обогрели». «Никогда не понимал, почему этот фильм так нравится людям. Персонажи все деревянные, инфантильные, и даже главного героя хорошим нельзя назвать. Станислав Викторович, давай выпьем за фильм нашу молодость», — сказал Барт, подставляя стакан. «Так, тут мне больше ловить нечего. Пора выдвигаться. И теперь я знаю, куда отправлюсь. Метро ждет», — рассудил Олег. «Ладно, пора мне. Спасибо за...» «Воздух заискрился». Электрические разряды, заглушая слова Светлова, начали оглашать всю округу. Потоки ветра подняли мелкий снег вверх, загораживая обзор. В интерфейсе всплыло сообщение. Поселение, Санкт-Петербург, Седьмой ранг. Уровень пришлых минимальный, коэффициент один из 10. Распределение случайное, количество 213 419. Агрессия Максимальная. Сокрытие отсутствует. Первая волна. Прогресс. 0 из 213 419. 10. 9. 8. «Что происходит?» — завопил Сергей Михайлович, разрубая степенный образ умудренного жизнью человека. «Почему перед глазами буквы с цифрами? Я ничего не вижу!» Олег смотрел на Барда и не понимал, чему он так удивляется. Потом вспомнил, что сам в первые минуты новой эпохи привыкал к надписям, которые маячат на периферии сознания. При этом счетчик жизни, появившийся во время инициализации у каждого жителя планеты, никого не смущал. А после Светлов сам целенаправленно вывел показатели всех своих характеристик в личный интерфейс, чтобы не быть привязанным к экранам гаджетов. 7, 6, 5. Ветер стих так же неожиданно, как и начался. Снежная взвесь стала опускаться на землю, засыпая улицы и людей белым крошевом. Создавалось ощущение, что воздух искрит от переполняющего его напряжения. «Четыре. Три». Олег перевязал черный платок, подаренный Тамарой Ивановной, а после материализовал в руках системный нож. На всякий случай достал и кухонный, прихваченный еще дома. С грустью вспомнил топор, что остался в мгле. 2, 1, 0. По городу прошелся очередной раскат грома. Мир затрясся, а в воздухе образовались бреши. Они светились фиолетовым сиянием и испускали клубы зеленого дыма. В проломе возникла чья-то длинная конечность. Через секунду показалось тело неведомого существа.